Глава девятая «Миш, как у вас тут принято здороваться?» Семенович из ходовой рубки вызвал своего терянского помощника. Крузенштерн все-таки не был полноценным авианесущим кораблем. Не имелось на нем ни нормальных катапульт для запуска, ни шлюзов. терянам весь путь пришлось провести прямо в своих штурмовиках, стоявших в отсеке с разобранным внешним бортом. «Да и Семеновичу тоже скоро придется туда топать и в скафандре залезать в Бестию, единственный серьезный боевой корабль, входивших в их флотилию». «Нас уже должны были перехватить и спросить о цели нашего визита», отозвался Тирянский командир, которого Семенович по-доброму называл замполитом. «Не перехватили и не встретили», констатировал состоявшийся факт Гриша. «Как думаешь, может общий взлет скомандовать?» Егор ответил не сразу. «С одной стороны, неплохо бы иметь прикрытие для беззащитного исполина, с другой, обитатели системы могли расценить запуск штурмовиков как недружественный акт или подготовку к агрессии и напасть первыми. Ты к бестии иди, готовься взлететь по моей команде, но пока терпим. Добро!» семёнович покинул капитанский мостик Элеваторы донесут его до нужного отсека за секунды егор же дорезив в глазах вглядывался в мониторы и видел одно большое ничего, но такого не могло быть даже вокруг земли, которая находилась на сравнительно небольшом уровне развития крутились спутники и орбитальные станции. но есть и такой вариант. Корабли «Хорса» выглядели совсем не так, как ожидал Егор. Может, они вообще призраки? Или обладают настолько продвинутой технологией стелс, что сканеры Крузенштерна их не в силах засечь? Как нежданный, но добропорядочный гость, Егор решился все-таки заявить о своем визите. Настроив рацию на самый широкий диапазон вещания, он выдал в эфир сообщение. «Здрасте». «Вас приветствуют представители Галактического Союза Социалистических Республик. Мы к вам прибыли для установления дипломатических и торговых отношений». Егор не особо был искушен в международных отношениях, поэтому не знал, что еще при знакомстве стоило сказать. Но его метания продолжались недолго. После его послания эфир ожил. «Не стой на пороге, странник, проходи». Ответил ему мелодичный голос. «Мы ждали твоего прибытия». Егору сложно было определиться, что его смущало больше. Что их, оказывается, уже ждали? Или что им надо куда-то проходить? Только куда – непонятно. А куда нам лететь? «Простите, мы постоянно забываем, что у странников нет чувства предвидения. Третья от Солнца планета. Мы ждем». Голос пропал из эфира. А Егор раздумывал, каким макаром им до третьей планеты добираться. И в каком составе. После недолгого размышления он вызвал Семеновича. «Нас приглашают к третьей планете. А там что?» «Понятия не имею. Но сделаем так. Я пересяду в один из штурмовиков и полечу. А вы будете ждать. «Ой, не майся дурью и не геройствуй!» Не стал дослушивать друга Семенович. «Идем к планете, Крузенштерна бросаем на орбите под прикрытием летяк, а сами спускаемся на бестии вниз и калякаем с этими Хорса. Ты, кстати, их уже видел?» «Нет, они вышли на связь по аудиоканалу. А что?» «Да лишь бы пауками не оказались!» «У тебя арахнофобия?» — удивился Егор. По его представлениям, Семёнович и черта лысого не испугался бы. «Арахна... чего?» «Все нормально у меня с пауками, не забивай голову!» Егор рассчитал курс и двинул Крузенштерна к третьей планете. Он кожей ощущал какой-то подвох, поэтому не сводил глаз со сканера и с трудом подавлял в себе желание дать команду на запуск штурмовиков. Все-таки под их защитой он чувствовал бы себя спокойнее. Но нервы он себе трепал зря. Крузенштерн пересек систему без каких-либо сложностей. На подходе к планете высветилась метка гравитационного колодца. К удивлению Егора, всего одна. Для компактной колонии это норма, но для развитой планеты одна точка входа-выхода должна создавать огромные логистические проблемы. Но затора перед гравитационным колодцем не было. «Чертовщина какая-то! Почему у них нет кораблей? И почему у них не планета, а проходной двор какой-то?» «Залетай, кто хочет», — пробурчал Семёнович. «Скоро выясним. Иду к тебе». Егор не стал облачаться в тяжелый скафандр. Путешествие ему предстояло короткое. Он нажал кнопку на закрепленной на плече небольшой коробочке, Его тело тут же окружило еле заметное полупрозрачное поле, а в самой коробочке заработал рециркулятор, поглощающий углекислый газ и выделяющий кислород. Такого аварийного скафандра хватало на полчаса активной беготни. Находящаяся за переборкой платформа по монорельсу пронеслась по кораблю и за секунды доставила Егора в нужный отсек. Пройдя между стоящими там штурмовиками, Егор влез в тесную кабину бестии. «Я уже Миша не поставил задачу по охране Крузенштерна», — сказал напарнику семёнович «Выпустим сначала четыре штурмовика, чтобы не казаться навязчивыми. При угрозе вылетят все остальные. Отлично, отправляемся». Бестия мягко оторвалась от палубы и выпорхнула из корабля потом подошла к гравитационному колодцу, висящему на орбите кольцу, границы которого были обозначены яркими огнями. Едва истребитель Семеновича залетел в круг, его тут же подхватила мощная гравитационная подушка. Она потянула корабль вниз. Двигатели Григорий отключил. С этого момента бестией управляли с поверхности, и резкий форсаж мог разорвать истребитель на части. По мере погружения в атмосферу за бортом быстро темнело, хотя посадка проходила с солнечной стороны планеты. «С чего вдруг ночь?» – забеспокоился Семенович. «В атмосфере много пыли», – сообщил другу Филимонович, сверившись с датчиками. «Она отражает солнечный свет». «И что, внизу темно, как у... шахтера под каской?» «Не знаю, приземлимся, поглядим». Первое же путешествие показало, насколько приятели оказались к нему не готовы. Они-то ожидали увидеть цивилизацию с космопортом, предназначенным для приема гостей с любой биохимией. Егор дал себе зарок найти чертежи и изготовить наземный транспорт, выдерживающий любые, даже самые неблагоприятные погодные условия. И два тяжелых скафандра с орудийными платформами заодно. Опоры бестии, скрипнув, коснулись грунта. Как сердце и подсказывало Егору, никакого роскошного порта поблизости не наблюдалось. Окружали бестию не ночь, а сумерки. Фиолетовые сумерки. Однако снаружи можно было обходиться без фонаря. Земля нам повезло попасть на планету с флуоресцирующей растительностью. Куда хватало глаз, рос удивительный лес. Деревья представляли из себя толстые бочонки в форме кувшина. Егор прикинул на глаз. Утолщающийся к низу ствол могли обхватить только трое четверо взявшихся за руки человек. Кверху синий ствол с мягкой, похожей на шкуру животного корой, утончался, а венчал эту конструкцию пучок светившихся желтым веток с крохотными листьями. Но не только деревья работали фонарными столбами. Трава мягко светилась всеми оттенками голубого, а среди нее попадались кустарники с прямыми, как палка, ветками, которые горели оранжевым. Егор проверил атмосферу за бортом. В ней оказалось намешано столько всего, что человек отправился к бык сам за секунды, сделав всего один единственный вдох. У Семеновича был пилотский скафандр. егор уже пришлось обходиться аварийным полем, что существенно ограничивало площадь исследований. За полчаса далеко не уйдешь. Приятели спрыгнули на приятно пружинищую траву. «Это маленький шаг для человека», провозгласил Семенович, делая первый шаг. «Но большой трындец для всего человечества». «Чего это?» – насторожился Егор. «А ты прикинь!» Живет сейчас 8 миллиардов человек и даже и близко не подозревает о том, что космос битком набит чужими. Телевизор себе выбирают или новый телефон. Ипотеку рассчитывают. Да ты башку-то свою подыми. Зенки пошире открой. Какая нафиг ипотека? Во Вселенной места тебе мало, что ли? Этих планет как песка в океане. «Выбирай любую по вкусу иду и осваивай». «Ну, мы еще чисто технически не готовы и никогда не будем, потому что телевизор и новый смартфон». Разошелся не на шутку, Семенович. «И ничего другого в башках нет. Давно бы уже хоть Луну ту же самую освоили. Прям позорище какое-то, а не цивилизация. Вон мыши и те уже к звездам летают. А мы чего?» «А все знаешь, почему?» «Почему?» — на автомате ответил Егор, потихоньку продвигаясь по лесу и думая, что его друг выбрал не то место и не то время, чтобы философствовать. «Сейчас из-за дерева кувшина выпрыгнет какая-нибудь тварь и сожрет философа на ужин». «Потому что капиталисты проклятые, у нас на земле победили. Они же только о прибылях и убытках думают». «Эх, устоял бы Союз, сейчас бы мы с тобой на Марс летали по пенсионной программе». «В смысле, туда бы отправляли тех, кого не жалко?» «Тех, кто может Родине помочь, не языком, а делом. И вообще». Как пенсионеры бы вносили свой скромный вклад в освоение космоса, Гриша рассказать не успел. Земля перед приятелями вдруг вспухла огромным бугром. «Полондра!» — закричал Семёнович, ухватил Егора за пояс и повалил в ближайшие оранжевые кусты. Светящаяся пыльца, посыпавшаяся с веток, присыпала приятелей и сделала их похожими на киношных призраков. «Ты чего?» — поднимаясь, гневно спросил Егор. «А вдруг там мина или крот-переросток, который охраняет свою территорию?» Оба предположения Гриши оказались неверными. Бугор дрогнул, по его поверхности побежали трещины. Через верхушку пробилось нечто, напоминавшее большую двустворчатую раковину моллюска. Раковина поднималась все выше, пока не застыла метрах в пяти над землей, покачиваясь на толстой ноге, похожей на слоновью. «Нам нужны бластеры и лучевые мечи, и...» Договорить Семенович не успел. Раковина чуть раскрылась, и из нее выскользнул веер, поросших тонкими волосками то ли щупалец, то ли усов. Они мелко завибрировали, создавая звуковые волны, которые смог уловить автопереводчик в браслетах. «Мы приветствуем вас, странники!» «Опа! Ты и есть Хорса!» Как бы отвечая на вопрос Семеновича, на поляне перед ними появились еще три бугра. И по уже устоявшейся традиции из них вылезли еще три моллюска. — Хорса — все мы, в отличие от странников, хорса едины. — О, знакомый лозунг! — хохотнул Семенович. — Значит, сойдемся. — Да погоди ты, наш гостеприимный хозяин... «Имеет в виду, что хорса как-то связаны и живут колонией», – предположил Егор. «Именно так», – закивали головами все моллюски сразу. «Хорса едины, хорса связаны. Наши корни пронизывают всю планету». «Мощно, мощно», – произнес Егор, представив чудовищных размеров колонию, охватывающую планету целиком. «А путешествуете вы как...» «Перемещаться могут лишь наши споры. Взрослые Хорса никогда не покидают планет, на которых они родились». Разговор с инопланетянами с самого начала пошел в доверительном русле. И это вселяло надежды на заключение как минимум торгового союза. «А кто управляет кораблями, которые разносят ваши споры?» поинтересовался семёнович «Как вы осваиваете новые планеты?» «Наши ростки жизни по Вселенной разносят благодарные странники». И вот тут Егор слегка напрягся. Вселенная живет по единым законам. Жуки, рыбы, люди и хорса выживают и становятся лучше благодаря конкуренции. И кто в здравом рассудке начнет расселять по планетам чужую расу? «Благодарные за что?» – спросил он. Хорса чувствуют то, что скрыто от других. Хорса связаны с энергетическими струнами галактики. Мы ощущаем сразу настоящее, будущее и прошлое. Мы делимся нашей мудростью с странниками, а они благодарят нас. Поистине удивительнейших существ удалось встретить землянам. Егор, рассуждая как технарь, представил, что корневая система, пронизывающая кору целой планеты, работала наподобие невероятных размеров антенны и действительно могла улавливать гигантское количество сигналов, которые излучала Вселенная. Но прошлое и даже будущее... «Если вы тоже пришли за ответами, то мы будем рады их вам предоставить». «Бесплатно!» – Семенович был тертым калачом и повсюду искал подвох. «Мы помогаем странникам, странники помогают нам». «Мы вообще-то не ради ответов и вопросов к вам прилетели». Решил немного сменить тему разговора Егор, а ради заключения союза. «Как вы зоветесь?» «Мы-то! Галактический союз социалистических республик!» – отчеканил Гриша. «Очень приятно с вами познакомиться. Да продлится наш союз до той поры, пока не угаснут звезды». «Вот так просто. Пришли, перекинулись парой фраз и уже сразу союз?» Егор не верил в свое счастье. Ему представлялись долгие и нудные переговоры, в которых каждая из сторон выторговывала для себя более выгодные условия. «Отлично, будем дружить домами» воодушевился Семенович. «Парни, тут такое дело. Мы с собой товары привезли. Не уникальное что-то, конечно, но все честно добытое вот этими самыми руками. Качество проверено, чистота гарантирована. Хоть знак качества ставь». «Вы хотите с нами торговать?» уточнили Хорса. «Конечно. Почему бы двум добрым соседям не обменяться чем-нибудь полезным?» не сдавался Семенович. «Хорса не торгуют и не производят. Хорса делится со странниками вселенной мудростью». «Ничего не производите?» – удивился семёнович «А как же вы живете?» «Не, не поймите меня неправильно, я тоже за аскетизм и против вещизма, но какой-то минимум товаров и ресурсов вам все равно требуется». «Все, что нам требуется, мы получаем от благодарных странников». Упорно твердили Хорса, переговоры начали скатываться к повторам. «То есть вы им мудрость, а не вам товары?» – неожиданно завелся Семенович. «Именно так. У нас есть пара вопросов, за которые мы готовы расплатиться ресурсами». Влез в беседу Егор. «Мы с радостью вам поможем. Мы ищем своих соплеменников, людей, существ, похожих на нас». Вы можете рассказать нам, в каких звездных системах они находятся? Конечно, Хорса знает всё, Ничто не может пройти мимо нашего взора. Вибрации. Мы улавливаем вибрации всего мира. Всей Вселенной. Мы видим. Да, мы видим. Хорса, как в трансе, начали мерно раскачивать своими раковинами. Кого? «Где?» – взволнованно спросил Егор. «Как же все оказалось просто! Он-то думал, что им с Семеновичем придется не одну тысячу световых лет пространство исколесить, чтобы найти других людей. А сейчас Хорса ткнут в карту и решат эту сложнейшую задачку». Егор уже размышлял над тем, чем же одарить добрых инопланетян, как Хорса, продолжая биться в трансе, вдруг неожиданно заявили. «Ответы на вопросы требуют вознаграждения. Во Вселенной должен быть соблюден баланс. Добро в обмен на добро». «Секундочку», — вмешался Семенович. «Вы не подумайте, что мы скоты неблагодарные. Мы понимаем, что все имеет цену. Но хотелось бы убедиться, что вы нас не надуете». «Зачем нам наполнять вас воздухом?» Не поняли, о чем речь Хорса. это образно «Мы хотим убедиться, что вы нас не обманете». «Зачем нам, высшим существам, живущим тысячи лет в полной гармонии со Вселенной, обманывать вас, странник?» «Затем, что всем хочется кушать», категорически отрезал Семенович. «А тем, кто сам ни черта делать не хочет, кушать обычно хочется вдвойне сытнее». «Вы оскорбляете нас». Корса застыли, вытянув свои ноги шеи. «Я? Да ни разу. Я только хотел вам предложить сделку. Вы же всевидящие, так? Скажите, что находится на борту нашего большого корабля, который висит на орбите. Выдадите список груза, можете его забирать. Весь. А взамен сообщите координаты, по которым мы можем найти людей. По рукам?»